Да, я паука что с того. Арка третья, глава 146. 6 Мне плохо. т п а с и б а т и т а о ц р у Приятного прослушивания. Как же раздражает. Я в беженстве и все из этого чертова дракона. Меня ужасно раздражает его поведение в конец. Стоит об этом только вспомнить, как снова раздражаюсь. Почему он вообще себя вел как настоящий боец? Бесит. Настолько возбешена, даже не могу поесть. Вот гад, отбил весь аппетит. Если даже заставлю себя жевать, все равно только хуже станет. Вот поэтому я и превратила его в пыль. Меня раздражает то, что я вынуждена была сдерживаться. а л а б ы возможно, хотел умереть от магии безны, д но если бы я убила его магией безны, д опыта бы я не получила. Ведь столько усилий приложила после всего лишь... опыта так и не получила. Вот емеркантильная. б е с е ц Когда они т а к и р а з у м н ы это неправильно. Он дракон, так что наверняка представлял, как действует такой мир. Алабо л все понимал. В итоге решил п о с п о л м е р е т ь Понимал? п о с п о л ь к у понимал. В итоге умер. Великолепный метод смерти. Вот если посмотреть с позиции его противника, то Это лишает все смысла. Мне плохо. Чтобы сбросить свой гнев, я путешествовала по н и ж н е м у у р о в н ю Я выплескивала свой гнев на всех монстров, которых только встречала. Я медленно приходила в себя. Было уже время возвращаться. Я забрала разорванные на части трупы, чтобы сбросить стресс. Поев немного и повалявшись в постели, Но вот подобное никак не помогло. Но до этого... Мне нужно было обмотать труп Арха паутиной, поскольку я оставила его между верхним и средним уровнем, монстры обоих уровней до него никак бы не добрались. В первую очередь, потому что им пришлось бы прорваться внутрь моего дома, чтобы добраться до Арха, а вот этого вот для них нереально. Средний уровень то же самое, поскольку я часто туда наведываю, чтобы поднять свою сопротивляемость пламени, большинство монстров стараются не приближаться до Волноваться смысла нет. Всё равно, мне немножко не скучно. Я ведь добычу не защищаю с помощью своей паутины. Понятно от подавления. Так что в итоге я переместилась с трупами монстров, которых недавно убила, в место, где оставила труп а р х и Там были люди. Чего? Чего они вообще здесь забыли? в ы к не говорите мне, что они знали, что я сюда телепортируюсь. Решили мне устроить засаду. Да нет, вряд ли. Похоже, они рисуются и паникуют. н это кто? А, -а, а, на тех рыцарей, похоже, что недавно встретила. Это что их дружки? Я не знаю, зачем они вообще пришли сюда. Но если их убивать, думаю, администратор г о р и я д и с т а д и с вмешается. Проблема. А если подумать, как они вообще сюда попали? Чтобы добраться сюда Они должны были пройти через паутину. Погодите-ка, у меня неприятное предположение. Есновидение, включить. Я защищаю паутину сопротивляемостью к пламени, она все равно чувствительна к огню. Ну, ваша ж мать. Даже если я. М -м -м. Да. <свяк> Парни, я и так в бешенстве, так вы еще подливаете м а с л о в огонь. Достала. Кого волнуют ваши г и р и г у р и и р ы Я вас отсюда живыми не выпущу. Как удобно, что вы готовитесь сопротивляться. Да, приготовьте все свои мечи. Это законная самооборона, верно? Наверное, если скажут, они а т к о в а л и меня первыми, то что я просто была вынуждена защищаться, будет нормально, все, да? в с я т к и там Гуриенгир ы похоже н а и в н ы даже не з н а ю т кто есть кто, и что может такое прокатить. Так что, ну, ладно, решено, я не буду сдерживаться, я убью вас всех, всех три из т и ч е т ы р х человек! И показатель в них выше, чем у прошлой группы. Ладно, что-то около 400. Даже есть у кого-то выше 500. У -у -у. Кроме того, те двое держатся сторонки, где по внешнему виду маг и воин. А нет, у воина тоже есть способность призыв. Хм. Призыв, вроде бы, более высокий уровень способности п р и р у ч е н и я который заставляет монстров подчиняться мастеру. Монстр, который подчиняется магу, может быть призван с любого расстояния. поскольку это парня. Способность к операции указания, скорее всего, он не воин, а укротитель монстров. А вот м а г похоже, просто м а г Способности и показатели, похоже, да, на м а г а Но мало того, что он имеет высокие физпоказатели, так и его способности еще довольно высоки. Хоть он и выглядит как начавший стареть человек, но вот сила у него значительно отличается от внешнего вида. Если взять его встречу, то скорее всего Мы можем о д о л и т ь богомола на нижнем уровне. Что-то д а н е п р и я т н о В то же время, как я почувствовала это неприятное чувство, в моих показателях произошли изменения. Не оценивают? Такое сообщение появилось в показателях статуса. Когда я посмотрела, мои способности одна за другой моргали красным. Ну вот что чувствуешь, когда тебя оценивают. Значит, то, что я чувствую уже длительное время, это оценка. Приятно. И зачем подглядываешь, извращенец? Даже части, которые поморгали красным, оценивали. Так что значит, что у р о в е н ь оценки довольно в е л и к Привилегии правителя активированы. Оценку запретить. Привилегии правителя активированы. Подтверждение. Эффект оценка запрещен. Вот уж не думала, что придется использовать привилегии правителя именно здесь. Не хотела я использовать их до последнего из-за пользования божественной областью, но когда тебя вот так вот разглядывают, не очень-то это неприлично. И виноваты во всем этом именно укротитель монстров и м а г А Вот их два их. Я точно убью. Ну что ж, приступим к т в о е м у первому убийству людей.